Глава двадцать пятая. «Он же нам бы ни в какую не поверил!» Полноватый мужик, сидящий в плохо освещенной, практически пустой комнате, чуть не плакал. «Они же с нашим шефом вась-вась уже сколько лет! А тут бы мы подошли и сказали, он тебя грохнуть хочет!» Водитель настолько возмутился собственному предположению, что аж неаккуратно дернулся. «Что б Чибис нам ответил?» Санька, ведущий допрос, только грустно усмехнулся и уселся поудобнее. Ну, настолько удобно, насколько позволял жесткий офисный стул, сам по себе выглядящий, как орудие пыток. Подтолкнул к водителю Юрия пачку сигарет. Кто-то незаметно внес и поставил на стол стакан кофе. «Он когда нас обрабатывать начал, мы с Лёхой просто офигели!» Шмыгая носом, продолжал водитель. Но Леха говорит, не болтай, мы не согласимся. Лихоборов найдет того, кто согласится. Ну вот мы, как додики, почти два месяца, согласно головами и кивали. Мужик, выдающий сейчас подробности всего происходящего, с облегчением отхлебнул большой глоток горячего кофе, замер, блаженно зажмурившись. «Продолжай», — строго рявкнул Санёк. «Ну а что, продолжать?» «Так, что ли, не ясно? пожал плечами водила. Все приказы и распоряжения Лихоборов отдавал устно и насказательно. Мы даже на диктофон пытались записать. Ахинея выходила. «Птичка в гнезде? Подрезать перышки. Он снова замолчал, смущенный собственным рассказом. «Не было у нас ни одного доказательства, хоть ты тресни!» Расстроенно взмахнул руками водила. «Умный этот Лихоборов!» Мужик опять замолчал, опять потянулся к кофе. В этот раз Санька его не торопил. Пристально смотрел мужику в глаза и ждал. «В общем, мы с Лехой решили, что мы типа дело сделаем. Ну, — взмахнул он рукой, — как бы для Лихоборова. Он же потребовал фотки для отчета. «Вот тут ни одной записи, а тут фотки!» — не поверил Санёк. «Так если фотка трупа, так значит, мы ж его порешили. Значит, уже никуда не дернемся, возмутился водила. «Ну, допустим», — скривился любопытный боец Никитича. «Вот мы, значит, подумали, что мы сейчас шефа усыпим, кетчупом обольём, фотосессию забацаем?» Мужик смешно хлопнул ладонью по кулаку. Войдя в азарт рассказчика. «А потом, когда он проспится, мы ему переписочку и предъявим. Дескать, смотри, для кого мы тебя красавцем сделали». «Но тут у вас что-то пошло не так», — язвительно усмехнулся Санька. Лёха укол перепутал. Почти по-детски надул губы водила. «Не снотворное дал, а что-то другое, психотропное». Санька только сочувственно вздохнул. «Да, не позавидуешь вам, армия спасения». Чибис, стоящий за зеркалом, обхватил голову обеими руками, скривился, не отрывая взгляда от стекла, прищурился. «Видишь, Андрюх, — себя выдавил он, — чуйка-то не подвела». Никитич только тяжело вздохнул. Второй примерно то же самое говорит. Тихо отозвался боец, присутствовавший тут же в потайной комнате. Чуть больше про укол рассказывает. Парень оглянулся на Чибиса. И про то, как вы ему нос сломали и зуб выбили. «А нефиг лезть!» — рявкнул Чибис. «Оплачу я ему стоматолога». Чертыхнулся и быстрым шагом вышел из помещения. Майор одобрительно кивнул своим бойцам и не спеша отправился следом за товарищем. Или соседом. Ну, за Чибисом, в общем. Тот стоял на крыльце импровизированного офиса и вдыхал холодный морозный воздух. Выпускал изо рта крупные клубы пара и тоскливо смотрел на еще темное зимнее небо. Никитич молчал, просто остановился рядом, ждал. «Я 25 лет его знаю, Андрюх. Чибис стиснул зубы, сжал кулаки, отвернулся. «Мы!» — его голос дрогнул. «Мы служили вместе!» Юрка шумно выдохнул. «Только я после армии в бизнес пошел, а он в спорт!» «Ну!» — скривился Никитич. «Ты поднялся, а он нет!» — помолчал майор. «Зависть, Юр!» «Какого хрена!» Дернул руками в молитвенном жесте Чибис. Какого? Его голос снова сорвался. Андрей! Юрка зажмурился и с силой потер руками лицо. Хошь выпьем, тихо предложил Андрюха. Поехали домой. Так же еле слышно, отозвался Чибис. К нормальным людям хочу, дернул подбородком. Кур кормить, да баню топить. Тут же обернулся к Никитичу и с заговорщическим выражением лица ткнул его локтем в бок. Баню-то растопим? Это надо мою хозяйку спросить! широко улыбнулся майор. Как у нее с утра настроение? Погнали! шмыгнул Чибис. Я тоже хочу свою хозяйку, кое о чем спросить. С парнями твоими, что делать-то? Кивнул на дверь Андрей. Ну что, премию выписать, в отпуск отправить. Комично напыжил грудь Чибис. Только после того, как Пашку Лихова посажу. А то долго они с таким шефом не протянут. Ну окей, я тогда их среди своих припрячу, кивнул Никитич. Пойду отдам команды, да ключи от тачки заберу. Слышь, а ты ко мне работать не хочешь? Уже в машине спросил Никитича Чибис не картина протянул соколовский я на Гоху много лет работаю а до того у его отца трудился не тряхнул головой ты уж извиняй к тому же крякнул он выезжая на шоссе вместе или работать или в баню ходить твоя правда согласился чибис тогда может, посоветуешь кого ну — скинул брови Андрей. — Вот Санька могу отправить на повышение. Но тут же строго посмотрел на Чибиса. — Только ты -то ему зарплату хорошую и график не скотский. У него семья есть. — Добро, — кивнул Чибис. — Благодарствую. — Смотри, — шмыгнул носом майор. — От сердца парня отрываю. Чибис усмехнулся, иронично посмотрел на Андрея. — Ты не боись. «Тебе Марика твоя скоро еще троих подгонит». «Да...» — что-то начал Никитич, но тут же хлопнул себя по лбу. «Да блин! селедка! И темный внедорожник, визжа шипами, резко развернулся. К деревне подъехали спустя два часа. Скупое на тепло и свет зимнее солнце не спеша поднималось, отражаясь в деревенских окнах расчерчивая цветными блестками сугробы, подсвечивая дым, поднимающийся из труб. Мужики остановились возле дома Марики и Никитича. Открыли багажник, выгружая громадные пакеты. Одной селедкой, конечно, их поход в магазин не закончился. Рождество хотелось встретить с размахом. А учитывая, что их теперь пятеро, а елка все еще стоит в Марикиной кухне, В общем, нагруженные, как некрупные вьючные животные, чебис с Никитичем распахнули дверь, вошли в прихожую и замерли. С кухни доносилось нестройное протяжное пение. Очень протяжное и очень нестройное. На три женских голоса и один мужской.